425 июль 10. -е. В конце концов, придется признать, что сущность материи обладает разумом и потом разумом, превышающим неизмеримо ум человеческий. Сверхчувствительные аппараты насекомых, рыб и некоторых животных столь сложны по своему устройству, что современная техника копировать их не в состоянии. Много тайн материи и природы еще далеки от разрешения Этому особенно мешают отрицания. Придется допустить, что уже в самом атоме скрытая разумность заключает в себе все возможности эволюции сущего. Эволюция целесообразна и разумна, но не сама по себе, но под руководством иерархии разумных сущностей различных степеней. Владыки огня, воды, воздуха и земли не выдумка фантазии, но действительностью. В их распоряжении целые религионы подвластных им сущностей более низших степеней, выполняющих различные функции. Элементы различных стихий не бездушной материи, но только лишь разновидность так называемых духов природы. Все растения, животные, люди принадлежат преимущественно какой-либо стихии и находятся в тесной, хотя и бессознательной кооперации с духами этих стихий. Самый дух человека стихин и принадлежит к стихии огня в своем ядре. Взаимосвязь человека с природой и космосом настолько сложна и глубока, что отделить его от них невозможно. Все находит свое отражение в микрокосме человеческом. Многострунная арфа духа реагирует на все происходящее в мире, хотя до сознания доходит только ничтожная часть этих реакций. Сокровенное знание учит закону соответствий. Законы созвучия управляют проявленным миром, эхо всех человеческих действий разносится в пространстве, образуя новые сочетания энергии. Строение мира сложно, но разум во всем.